Ссылка. В деревню к тетке в глушь в Саратов. Горе от ума. Глава первая. В тюрьме считаешь не месяцы и недели, а дни. Наступил день моего сидения 219-й. Какая бессмысленная трата времени. И сколько же за это время я сделал бы, работая над Салтыковым и Блоком? Впрочем, корректуры пятого тома Блока были как-то в марте доставлены в мою камеру и вернулись в издательство, где были напечатаны с дикими ошибками, оба раза пройдя, конечно, через тщательный просмотр следователей. Вряд ли Александр Блок мог предугадать, в каком месте злачном, месте спокойном будут правиться корректуры 12 эскифов, революционных его поэм. 9 сентября после обеда Я был вызван на свидание. Было два часа дня. В разговоре ВН сообщила мне частью прямо, частью обиняками «да» и «нет, не говорите», «черного и белого не покупайте». Что следователи предложили ей приготовить для меня вещи в дорогу, деньги, платье, белье, продукты. Она приготовила все это и перевезла чемодан к знакомым, как раз напротив ДПЗ. Чтобы сразу передать его мне, лишь только будет назначен день отъезда. О нем следователи обещали предупредить ее заранее. Так как свидания всегда происходили в присутствии третьего лица, восседавшего между нами, то никаких других подробностей узнать не пришлось. Я вернулся в камеру, почитал, поужинал и улегся спать с книгой в руке, соблюдая предписанный доктором постельный режим. Был седьмой час в начале, когда в камеру вошел корпусной и сказал «собирайтесь». Неужели же будут ремонтировать и четвертый этаж? Но нет. Корпусной стал производить тщательный обыск собираемых мною вещей. Значит, дело не в переводе в другую камеру. Наконец, вещи были просмотрены и сложены. Меня повели по паутинным галерейкам вниз, а потом в комендатуру. Там, кроме дежурного коменданта, находился еще некий нижний чин с двумя шпалами на воротнике и двое мордастых конвойных, из войск особого назначения, в полном походном вооружении с винтовками и сумками. Дежурный сказал мне «Прочтите и распишитесь». Я прочел и расписался. В бумажке стояло, что «Имирек» высылается в Новосибирск, сроком на три года, считая со 2 февраля 1933 года. Дежурный продолжал «Поедете со спецконвоем». Поезд отходит в восемь с половиной часов вечера. Я очень удивился, хотя пора бы, кажется, было привыкнуть к глубокому уважению и юбилейным чествованиям, и спросил, а приготовленные для меня по предложению самих же следователей вещи и деньги? Надо поторопиться, невозмутимо ответил дежурный комендант, взглянув на стенные часы. Но как же я поеду в Новосибирск без вещей, без еды и без денег, настаивал я. «Поезд отходит через час с четвертью», — по-прежнему невозмутимо ответил дежурный, очевидно, глухой от рождения. Тогда я повернулся к двум шпалам и повторил ему свои вопросы. «Мне об этом ничего не известно», — мягко ответил он. «Мне поручено доставить вас в Новосибирск, но ничего не сообщено, ни о каких деньгах и чемоданах. Впрочем, о продовольствии не беспокойтесь. Вот вам приготовлен на дорогу паёк на пять дней». На столе лежало полтора кирпичика хлеба, три больших селедки, маленький пакетик с сахарным песком. «Все это прекрасно», — сказал я, — «и, по-видимому, я не умру от голода в дороге. но как быть в Новосибирске без вещей, без знакомых и без денег?» «Знаете», — столь же мягко ответили две шпалы, — «в самых трудных положениях люди как-нибудь доустраиваются, не пропадете и вы в Новосибирске». Это было сказано очень добродушно и вполне убедительно, так что я перестал настаивать, поняв, что издевательство с чемоданом и деньгами входит в программу юбилейных торжеств и подстроено заранее под занавес для эффектного отбытия из ДПЗ. Жаль, однако, что я не знаю, столь же эффектно или нет отбывал в свою самарскую ссылку академик Платонов». «Надо поторопиться», — невозмутимо повторил глухой от рождения дежурный комендант. «Меня повели к черному ворону. Да сбудется реченное в Писании. Пока ты был молод, ты сам перепоясывался и ходил, куда хотел. А теперь перепояшут тебя и повезут, а уже не хащеши.